Нормы употребления существительных. Как определяется род несклоняемых существительных? У несклоняемых существительных наблюдаются колебания в роде. Правило определения грамматического рода у несклоняемых существительных следующее. Несклоняемые иноязычные по происхождению слова, обозначающие Неодушевленные предметы в широком грамматическом значении слова относятся к среднему роду. Железнодорожное депо, маршрутное такси. Исключением является слово кофе, которое относится к мужскому роду. Черный кофе. Это объясняется связью с более старой формой – кофей однако в разговорной речи допустимо употребление слова кофе как существительного среднего рода «черное кофе». Слово кофе не единственное исключение. Иногда родовая принадлежность слова связана с грамматическим родом существительного, обозначающего родовое понятие, по отношению к которому несклоняемое существительное – Выступает как понятие видовое. Например, к женскому роду относятся слова Бери-Бери, родовое понятие болезнь, кальраби Капуста, Салями Колбаса. К мужскому роду относятся слова бенгали, пушту хинди, так как их родовое понятие язык. В другом случае влияет грамматический род слова, которое выступает как эквивалент или синоним несклоняемого существительного. Например, слово «авеню» женского рода под влиянием слова «улица». Пенальти мужского рода – 11-метровый штрафной удар. Слова «мокка», «виски» В силу различных ассоциаций выступают как существительные и мужского, и женского рода. Превосходный, превосходная мокка. А, например, слово «галифе» чаще встречается в форме множественного числа. «Новое галифе» – эта форма возникла под влиянием аналогии со словом «брюки». Несклоняемые существительные иноязычного происхождения, обозначающие одушевленные предметы в широком грамматическом значении слова «животных», «птиц» относятся к мужскому роду. Серый – кенгуру, ловкий – шимпанзе, пестрый – какаду. Однако и здесь иногда сказывается влияние грамматического рода того слова, которая выступает в роли родового понятия. Так, калибри может быть и мужского, и женского рода. В последнем случае сказывается влияние слова птица, К женскому роду относится существительное «цеце» – муха. Заметим, что иноязычные названия животных, независимо от пола животного, всегда употребляются как существительные мужского рода. Но если в контексте речь идет о самке, то сопутствующие слова указывают на женский род. Кенгуру несла в сумке кенгуренка. Несклоняемые существительные, обозначающие лицо, относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от своего значения, то есть В соотнесенности с полом называемого лица. Богатый рантье, старая леди. Тоже в отношении имен собственных. Великий Верди, бедная Мими. Двуродовыми являются слова протеже, инкогнито, визави. Сравните. Мой визави оказался интересным собеседником. Моя визави оказалась интересной собеседницей. Слово «жюри» относится к среднему роду. «Жюри решила». Род несклоняемых существительных, обозначающих географические названия, определяется по грамматическому роду нарицательного существительного, которое обозначает родовое понятие. Например, солнечный Батуми родовое понятие город мужского рода. Широкая Миссисипи река. Полноводное Эри озеро. Отступления от правила объясняются влиянием аналогии употреблением названия в другом значении, например, пятиглавый бештау – мужской род существительного под влиянием названия соседней горы – Машук. По родовому наименованию определяется также род несклоняемых названий органов печати, например, более подробное изложение доклада опубликовала «Таймс» – газета. В отношении русских несклоняемых слов существует следующее правило. В выражениях «вежливое» – «здравствуйте», «светлое» – «завтра» несклоняемые слова относятся к среднему роду. Сложно сокращенные слова, образованные соединением начальных букв, например, МГУ, также звуков, если слово не склоняется, определяют свой грамматический род по роду ведущего слова, например, знаменитый МГУ, университет. Повторим род несклоняемых существительных. Целебное алоэ. Несклоняемое иноязычное по происхождению существительное обозначает неодушевленный предмет, значит, относится к среднему роду. Горячий кофе. Несклоняемое существительное иноязычного происхождения обозначает неодушевленный предмет, но как исключение из общего правила относится к мужскому роду. Дул Сирокка. Несклоняемое существительное иноязычного происхождения обозначает неодушевленный предмет, но по родовому понятию ветер. Оно относится к мужскому роду. Забавный пони. Несклоняемое существительное иноязычного происхождения обозначает одушевленный предмет, следовательно, относится к мужскому роду. Шимпанзе кормило детеныша. Несклоняемое существительное иноязычного происхождения обозначает одушевленный предмет, но из контекста видно, что речь идет о самке, значит, несклоняемое существительное относится к женскому роду. Живописный капри. Несклоняемое существительное обозначает географическое название. Существительное, обозначающее родовое понятие – «остров». Оно относится к мужскому роду. Значит, и несклоняемое существительное относится к мужскому роду. Соседнее АТС. Сложно сокращенное слово образовано соединением начальных букв слов «автоматическая телефонная станция». Ведущее слово «станция». Относятся к женскому роду. Значит, и сложно сокращенное слово относится к женскому роду. А теперь еще одна группа существительных, связанных с определением рода Какого рода существительное геолог, если геолог женщина? Многие существительные, обозначающие лицо по профессии занимаемой должности ученому званию, техник, геолог, судья, адвокат, доцент, сохраняют форму мужского рода и в тех случаях, когда относятся к женщинам. Отсутствие параллельной формы женского рода объясняется историческими причинами, так как прежде их носителями были, как правило, мужчины тоже относятся и к воинским, и ученым званиям, хотя сейчас они присваиваются и женщинам. Разговорную стилистическую окраску имеют парные формы женского рода, образованные при помощи суффиксов «ша» «их», типа «инженерша». Другие образования входят в стилистически нейтральную лексику, типа студентка, мастерица. Формы типа инженерша используются с большими ограничениями. Их распространению препятствуют следующие причины. Во-первых, возникает неясность, так как такие слова могут быть поняты и как название жены по мужу, и как название лица по профессии. Во-вторых, подобным образованием присущ сниженный иногда пренебрежительный оттенок значения секретарша врачиха исключение составляют такие слова как ткачиха портниха слова лаборантка преподавательница характерны для разговорного стиля а в документе например в справке мы все же должны написать. О. А. Иванова работает лаборантом на кафедре физики. Во избежание неясности женское соответствие употребляется тогда, когда фамилия не позволяет установить, к какому полу относится действующее лицо. Например, корреспондентка газеты А. Смит сообщает. Есть случаи, когда для обозначения специальности есть только форма женского рода. Маникюрша, машинистка, балерина. Для обозначения мужского соответствия этим словам используются описательные выражения, например, артист балета. В профессиональной речи употребляется пара. Медицинская сестра, медицинский брат. Как склоняются так называемые трудные имена и фамилии? Трудными имена и фамилии бывают, как правило, из-за их склонения. Остановимся на нескольких случаях. При склонении иностранных имен и фамилий используются формы русских склонений. Особенности языка подлинника не сохраняются. Например, Карл Чапык. Карла Чапыка. Русские и иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный звук, склоняются, если относятся к лицам мужского пола, и не склоняются, если относятся к лицам женского пола. Сравните Студенту Зинчуку, студентке Зинчук. Однако, если фамилия созвучна с названием животного или неодушевленного предмета, например, медведь, ремень. Правило часто не соблюдается, так как при склонении получается непривычное сочетание. Гражданину ремню. В этих случаях или сохраняют фамилию в начальной форме, гражданину ремень, или вносят изменения в данный тип склонения, гражданину ременю. Не склоняются фамилии на аго, яго, их, их, ово. Например, у дубяго, для седых. Иностранные фамилии, оканчивающиеся на гласный звук, кроме безударных, а-я, не склоняются. Проза Данте, опера Верди. Нерусские фамилии на а-я, без ударения на конечном слоге, в основном славянские и романские, склоняются. Сонеты Петрарки, труды Спинозы. Исключения составляют имена и фамилии наая с предшествующим гласным И стихи Гарсиа Лорки рассказы Гуля украинские фамилии нако в настоящее время как правило не склоняются юбилей Шевченко В русских двойных фамилиях Первая часть склоняется, если она сама по себе обозначает фамилию. Постановка Немировича Данченко, стихи Лебедева-Кумача. Если же первая часть не образует фамилии, то она не склоняется, например, роль Сквозник Дмухановского. Иностранные имена, оканчивающиеся на согласный звук, склоняются и при наличии фамилии или нескольких имен подряд. Романы Жюля Верна. Произведения Эриха Марии Ремарка. Имеются частичные отступления при склонении двойных французских имен. Взгляды Жан-Жака Руссо. Наблюдаются колебания в употреблении нерусских фамилий в тех случаях, когда фамилия относится к двум лицам. Например, как правильно, Генрих и Томас Манны или Генрих и Томас Ман. Речевая практика следующая. Если при фамилии имеется два мужских имени, то они ставятся в форме множественного числа Генрих и Томас Манны, а также отец и сына Ойстрахи. При двух женских именах фамилия ставится в форме единственного числа студентки Анна и Ирина Крес. При слове братья или сестры Фамилия тоже обычно ставится в форме единственного числа. Братья Гримм. Если при фамилии имеется как мужское, так и женское имя, то фамилия употребляется в единственном числе. Франклин и Элеонора Рузвельт. Но при сочетании муж и жена, брат и сестра – Фамилия, как правило, употребляется в форме множественного числа. Муж и жена Грины. В сочетаниях русских фамилий с именами числительными используются формы Оба Иванова, Два Иванова, Двое Ивановых. Повторим, как склоняются трудные имена и фамилии. Стихи Павла Когана. Фамилия относится к лицу мужского пола, следовательно, склоняется. Стихи Елены Ширман. Фамилия относится к лицу женского пола, следовательно, не склоняется. У Ивана Долгих. Фамилия оканчивается на «их», значит, не склоняется. Романы Гюго. Иностранная фамилия оканчивается на гласный звук. Это звук не безударный А-Я, поэтому не склоняется. Игра Капабланки. Нерусская фамилия на А с безударным конечным слогом значит склоняется. Произведение Короленко. Украинская фамилия на КО следовательно, не склоняется. Роман Салтыкова-Щедрина. Русская двойная фамилия, первая часть которой сама по себе обозначает фамилию, значит, склоняется. Сказки Ганса-Христиана Андерсена. Имена Ганс-Христиан и фамилия Андерсон оканчиваются на согласный, относящейся к лицу мужского пола, поэтому склоняются. Джон и Чарльз Грейсы. При нерусской фамилии имеются два мужских имени, следовательно, фамилия ставится в форме множественного числа. Продолжаем изучать морфологические нормы. Как правильно? Стакан чая или стакан чаю. Вариантные формы родительного падежа типа чая-чаю встречаются у существительных мужского рода второго склонения, определенных разрядов по значению. При этом наблюдается тенденция к унификации в пользу окончания а-я. Существование обеих форм отмечено давно. Нормативной для литературного языка XIX века считалась форма на АЯ со значением количества, а форма на УЮ была присуща разговорному языку. В настоящее время формы на УЮ тоже употребляются. Чаще всего они носят разговорный оттенок и встречаются в следующих случаях. Первый. У имен существительных с вещественным значением при указании на количество, то есть для обозначения части целого. Например, стакан чаю. Сравните аромат чая. Килограмм сахару. Сравните вкус сахара. Однако, если при таком существительном стоит определение, то обычно употребляется форма на а-я, например, стакан янтарного чая. С окончанием у-ю употребляются, как правило, существительные, имеющие в своем составе уменьшительный суффикс «выпить кваску», «поесть метку». Второй случай. У единичных собирательных существительных с тем же количественным значением. Много народу. Сравните «история народа». Третий случай. Во фразеологических оборотах, выражениях, имеющих наречный характер. Например, «без году неделя». Не до смеху с глазу на глаз. Четвертый случай: после предлогов из от с. При обозначении удаления откуда-либо или причины действия, а также после предлогов до, без и после частицы ни. Например, 20 лет от роду. Умереть с голоду. Нужно до зарезу. Не был ни разу. А теперь остановимся на вариантных падежных формах типа в отпуске, в отпуску. Вариантные формы на е, обычно без ударения, и на у, ю, ударяемая получили широкое распространение с первой половины XIX века. Эти формы предложного падежа единственного числа присущи многим неодушевленным существительным мужского рода второго склонения. Чаще всего различие между формами предложного падежа выражается в том, что в форме на -у, присуще обстоятельственное значение А в форме на Е объектное. Сравните, растет в лесу обстоятельства. Знает толк в лесе, дополнение. Сопоставляя существующие в наше время параллельные формы, мы отмечаем книжный характер форм на Е и разговорный на УЮ. Например, в аэропорте. В аэропорту, на грунте, на грунту, в цехе, в цеху, на дубе, на дубу, в отпуске, в отпуску. Предупредим грубую ошибку, связанную с употреблением существительных среднего рода на мя в косвенных падежах существительные типа время знамя в косвенных падежах имеют суффикс йен поэтому следует говорить сколько времени два имени кроме того запомним что существительные люди дети в косвенных падежах имеют формы людям детям людьми детьми, о людях, о детях. Есть и другие сложности употребления существительных во множественном числе. Как поступить с тортом, если он не один? Вариантные формы типа «инспекторы», «инспектора» представляют значительный интерес как в плане стилистическом, так и в плане грамматическом. Дело в том, что в древнерусском языке, кроме единственного и множественного, было еще двойственное число, которое употреблялось для названия парных предметов и имело окончание «а-я». Например, «бока», «глаза», «рога». А у существительных множественного числа Было окончание «ы», «и». Затем двойственное число в языке утратилось. Существительные двойственного числа стали существительными множественного числа. Поэтому и возникли варианты окончаний. Рекомендуем запомнить слова, которые во множественном числе употребляются с окончанием «а» и «я». Адреса, бега, борта, буера, буфера, веера, века. Но во веки веков, в кои веки? Векселя, вензеля, вараха, директора, доктора, дома, дупеля, егеря, желоба. Жемчуга, жернова, закрома, кивера, кителя, колокола, купола, кучера, лемеха, мастера, невода, обшлага, окарака, округа, ордера, острова, откупа отруба, паруса, паспорта, перепела, писаря, погреба, повара, потраха, профессора, снега, сорта, стога, тенора, терема, тетерева, фельдшера, флюгера, хутора, черепа, шафера, от шафер, штемпеля, штуцера, шулера. С окончанием «ы» и во множественном числе употребляются слова. Авторы, аптекари, агитаторы, бухгалтеры, Выборы, договоры, инженеры, лекторы, лидеры, конструкторы, конюхи, ораторы, офицеры, приставы, приговоры, ревизоры, редакторы, стажеры, торты, шоферы. У некоторых существительных возможны двоякие формы именительного падежа множественного числа. При этом окончание «а» – «я» более свойственно разговорной речи, а окончание «ы» – «и» – книжной речи. Ветры – ветра, возы – ваза, годы – года, прожекторы – Прожектора. К стилистическим вариантам не относятся те формы, которые связаны с различием в значении и образуются от слов омонимов Например, хлебы – печеные, хлеба – на корню, токи – электрические, тока – место молодьбы. немало трудностей вызывает употребление существительных множественного числа в родительном падеже. Как правильно? Пять килограммов или пять килограмм? В некоторых случаях возможны варианты. Пять килограммов – книжный вариант, пять килограмм – разговорный вариант среди мордвинов, среди мордвин. Пара рогов, бодливой корове бог рог не дает. Несколько свечей, игра не стоит свеч. Однако следует запомнить группы существительных мужского рода, которые в родительном падеже множественного числа имеют нулевое окончание. К ним относятся, во-первых, название некоторых родов войск и название военнослужащих. Нет гренадер, гусар, драгун, кадет, партизан, кирасир, солдат. Во-вторых, название некоторых парных предметов. Нет валенок. Глаз, погон, сапог, чулок, но носков. В-третьих, названия некоторых национальностей. Нет башкир, бурят, грузин, осетин, туркмен, турок, цыган, но калмыков, киргизов, якутов и другие В четвертых имена существительные которые употребляются с числительными 5 ампер вольт раз человек но фунтов пудов с окончанием ов употребляются такие существительные нет гектаров рельсов помидоров томатов, апельсинов, мандаринов. Образование форм существительных женского рода не вызывает особых затруднений, так как большинство слов женского рода образует родительный падеж множественного числа с нулевым окончанием. Например, баржа нет барж, кочерга нет кочерег, простыня, нет простынь, сплетня, нет сплетен, туфля, нет туфель, цапля, нет цапель, но доля, нет долей, пригоршня, нет пригоршней и пригоршен, сакля, нет саклей, свеча, нет свечей, реже свеч. Без окончаний образуется и форма множественного числа существительных среднего рода на ОЕ. Блюдце, нет блюдец. Дело, нет дел. Место, нет мест. Полотенце, нет полотенец. Яблоко нет яблок. Если существительные употребляются только во множественном числе, то нормативными формами родительного падежа являются следующие. Заморозки нет заморозков. Лохмотья нет лохмотьев. Но нападки нет нападок. Потемки нет потемок сумерки нет сумерек и наконец будни нет будней ясли нет яслей грабли нет грабли и грабель повторим употребление поддержных форм существительных купить луку Существительное с вещественным значением указывает на количество. Следовательно, в родительном падеже употребляется с окончанием у. Прибавить шагу. Это фразеологическое сочетание, поэтому существительное в родительном падеже имеет окончание у. Деревья в яблоневом саду. Существительное «саду» имеет обстоятельственное значение «где», поэтому употребляется с окончанием «у» в родительном падеже. Декорация в вишнёвом саде. Существительное «саде» имеет объектное значение «в чём», значит, в родительном падеже употребляется с окончанием «е». Пара сапог. Существительное сапог обозначает парный предмет, поэтому в родительном падеже имеет нулевое окончание. 300 граммов. В употреблении существительных грамм, килограмм в родительном падеже множественного числа следует придерживаться правила. В письменной речи предпочтительнее вариант 300 граммов а в устной речи допускается 300 грамм.